Глава семнадцатая. «Трудности». К концу пятого дня на меня наваливается слабость на грани бессилия, и я прошу Альфу остановиться для ночевки чуть раньше, чем обычно. Место не очень удачное, но ситуация у меня и впрямь такая, что ноги не идут. Он недолго вглядывается в мое лицо и отвечает «Хорошо». Немногим позже, когда костер уже разведен и вода почти закипает в котелке, я замечаю, что Альфа время от времени бросает на меня взгляды, и глаза его при этом чуть сужены, словно он в чем то меня подозревает. Наконец он спрашивает, «Ты плохо себя чувствуешь?» «Нет, все хорошо, просто устала немного. На ужин у нас обычно суп из вяленой рыбы, сушеные ягоды и несколько орехов». Но в этот вечер Альфа выуживает из кромов своего необъятного рюкзака две картофелины. Откуда? Радостно восклицаю я. В твоем рюкзаке несколько штук уцелели. Большая часть картошки разбилась в пюре, мы все равно ее отваривали и ели, покажили на маяке, и это, как мне показалось, добавило немного веса каждому из нас, а мне в отличие от остальных еще и сил. Если бы не цыпа и её картошка, неизвестно, сколько еще времени ушло бы у меня на то, чтобы окончательно окрепнуть. Ешь еще, командует Альфа. Я наелась. Все равно ешь больше. Требует он. Картошка — это углеводы, а углеводы — это энергия. Я стараюсь припомнить, что такое углеводы, молча рассматривая самое приятное из всего, что меня окружает — лицо Альфы. А он объясняет, как ребенку, «Больше сил у тебя будет». «Силы мне нужны, но сам Альфа нужен еще больше. А он ведь такой же уязвимый человек, как и все прочие. Он тоже может ослабнуть и заболеть, поэтому картофелину я делю поровну. Ночью у меня будет тянущая боль внизу живота, но я уговариваю себя, что к утру все пройдет». В лагере вечно у кого-нибудь болел живот из-за безобразного питания, может быть, грязное что-нибудь съело или просто несварение. Но когда утром я выползаю в туалет, все мои надежды рушатся, месячные. От бесконечного огорчения я опускаюсь под дерево и плачу, спрятавшись в собственных ладонях. Это же надо было так не повести, Их не бывает месяцами, а тут всего две недели требовалось продержаться и на тебе. Внезапно кто-то обнимает меня со спины, но не крепко, а ласково. «Ничего страшного», — обещает мне Альфа, — «мы уже очень далеко ушли, и никто нас не догонит и не найдет. а времени полным-полно впереди. Вон, какие дни теплые выдались, спокойно переждем. А если еды не хватит, хватит, я постараюсь что-нибудь поймать, не пропадем. Когда он целует меня вот так, как сейчас, в макушку, Для меня это имеет даже большую ценность, чем его волнительные поцелуи в губы. В такие моменты я чувствую себя нужной и важной, оберегаемой. Это намного ценнее возбуждение, за которым так все гонялись в лагере. Это то, что отказывалось давать и принимать Рейчел, и что так жаждало получить от Альфы Ципа. Восьмой готов был это дать красивой, но ей нужно было другое. Пойдем. «Предлагает мне Альфа, поищем твои таблетки, а остальное, что нужно, у тебя есть?» Аккуратно спрашивает. «А если вдруг нет, то что? Интересно мне узнать. Ну, у меня, например, есть футболка лишняя. У тебя их всего две, правильно. Одна на мне, а вторая лишняя», — подмигивает. От его предложения мне становится так тепло, будто в этот бесконечный горный лес нежданно вернулось лето. Спасибо, конечно, за щедрость, благодарю я его, улыбаясь, но у меня, к счастью, еще есть все, что нужно. Я просыпаюсь ближе к вечеру, боли уже почти нет, то ли пик миновал, то ли так хорошо подействовали таблетки. Альфа варит что-то в котелке, и запах до ума умопомрачения приятный. Пахнет скорее мясом, нежели осточертевшей рыбой. «Что это?» — спрашиваю его я. «Хорошее съедобное мясо», — отвечает Альфа. «Сегодня мне как никогда повезло. За все время еще не было такой добычи. Видишь, как хорошо все складывается». Я оглядываюсь, пытаясь обнаружить остатки зверя, который сейчас так весело кипит в котелке, но ничего не нахожу. «Шкуру и другие несъедобные части я уже бросил в костер, нельзя их оставлять. Запах привлек бы диких животных», — объясняет мне Альфа. «Тебе как, получше?» «Кажется, да», — отвечаю неуверенно. «А кто это был?» «А ты точно не откажешься от супа, если я скажу?» «Неужели он в курсе, что я не ела самую знаменитую его добычу — кабана?» Со вздохом отвечаю. «Если не буду есть, не дойду туда, куда мы идем. а на это у меня нет права, так как ты уже слишком много потратил на меня сил. И потрачу еще больше, если надо будет. Это был зайчик». «Зайчик? Да?» «Не очень большой, поэтому и мясо не должно быть жестким. От его слов меня аж передергивает. «И зря ты не ела кабана», — внезапно добавляет он. «Я ведь для тебя его притащил». «Почему это для меня?» «Ну, я подумал, или я, или он. И когда вспомнил о тебе, у меня такой прилив энергии случился, что уже через полсекунды кабан лежал бездыханным. Ты представляешь, какая в тебе силища?» Глядя на его улыбающееся лицо, я догадываюсь, что он то ли подтрунивает надо мной, то ли пытается поднять настроение. Скорее всего, последнее, потому что, помимо боли, у меня всегда еще и депрессия в первые дни менструации. Ближе к сумеркам, когда мы заканчиваем с ужином, Альфа усаживается поближе к прогорающему костру и, положив рядом несколько заготовок для стрел, принимается затачивать первую. Меня охватывает, ну, просто безграничное разочарование, даже тоска нападает, потому что вчера вечером, да и во все прошлые, он укладывался сразу же вместе со мной. И я не знаю, откуда взялась во мне такая наглость, но я его спрашиваю, ты не пойдешь спать? Мне нужно сделать эти заготовки сегодня, совершенно спокойно отвечает он. Но если тебе холодно, я могу лечь сейчас. Мне холодно, да. Пока он копошится, снимая обувь и засовывая вначале ноги, а потом и всего себя в спальник, я лежу, натянутая, как его тетива. Обнимет ли? И он обнимает, сперва придвинув к себе поближе, а потом засунув нос куда-то в мой затылок, отчего спина и шея у меня покрываются мурашками. Я мгновенно успокаиваюсь. Немногим позже, когда сознание мое уже почти провалилось в сон, Мне смутно слышно, как он тихонько ворчит. И зачем только было отрезать волосы так коротко? Утром, едва успевают открыться мои глаза, Альфа спрашивает, болит? Нет, мотаю я головой и не помню себя от счастья. На этот раз менструация проходит практически без боли. Нет, она была, конечно, но в сравнении с тем, что мне пришлось пережить в прошлые разы. Можно смело сказать, что все обошлось. «Отлично!» — довольно улыбается Альфа. «Сегодня еще отдохни, а завтра попробуем потихоньку идти». «Думаю, и сегодня уже можно. Начинаю было я. Нет, ты еще бледная. Давай завтракать». Утро раннее, и хоть и ясное, изо рта у меня валит пар. Альфа живенько реанимирует наш вчерашний костер, раздувает тлеющие угли, бросив в них пучки сухой травы. «Сейчас воды согреем», — обещает мне. Меня уже давно перестала смущать его осведомленность о слишком многом. Больше того, от его заботы и стараний помочь даже в деликатных вопросах мне как будто физически становится теплее. Сразу после завтрака из орехов и сушеных ягод Альфа берется за свои стрелы. А мне так хочется, чтобы он меня обнял. Нельзя сказать, что мы совсем перестали это делать, но во все последние дни, а точнее с тех пор, как мы тут застряли, он почти не целует меня. Нужно признать, в последнее время во мне появилось намного больше потребности в нем. И что странно, не в силе и ловкости, от которой сейчас зависят обе наши жизни, а в тепле его ладоней, в настойчивости и смелости его пальцев, в обволакивающем тембре голоса, когда он говорит со мной перед сном. Стараясь дышать спокойно, я осторожно кладу подбородок ему на плечо. Его руки застывают зажатыми в ладонях стрелой и ножом, а сам он словно размягчается. И я знаю, что именно так сильно его расслабило. Тепло моего дыхания на его шее. Всего пару миллиметров, и мои губы могут прикоснуться к его коже, А это и есть то, что ему нравится — ожидание, томление, предвкушение. Вопрос в том, откуда я знаю, что именно ему нужно. Даже не знаю, чувствую. И стоит мне только приподнять подбородок, как дыхание превращается в поцелуй. Мне видно, как сами собой закрываются его глаза. И это, наверное, и есть то, чего так сильно хотелось мне — увидеть свою силу, осознать, как много ее во мне. «Почему ты никогда не целуешь меня днем?» — спрашиваю. К моему удовольствию Альфа откладывает свои заготовки в сторону, потому что это награда, которую можно получить только вечером. Он усаживает меня перед собой и, обняв, снова принимается строгать свои стрелы. «Награда за что?» — допытываюсь я и прижимаю спину плотнее к его груди, хотя хочется мне другого, его поцелуев, Причем таких, от которых бывает щекотно внутри. За еще один день пути. Ну, награда. Это же ведь стимул. Неужели он тебе нужен, чтобы двигаться? Да, кивает, очень нужен. Я думал, ты хочешь идти туда, куда мы идем. Хочу, но еще больше я хочу. Он умолкает и переводит взгляд с деревяшки на мое лицо, странно улыбаясь. Неважно. Заключает в итоге. И теперь улыбка растягивает уже мой рот, да так, что я не в силах сопротивляться. Чего хочу я больше всего на свете? Тот сруб на высокой скале, где мы жили бы вместе и никого, кроме нас. А если мы хотим одного и того же, спрашиваю его, прищурившись. Альфа понимает с полуслова, кивает, но отворачивается. Нам нужно к людям. Почему? потому что тебя необходимо показать врачам. Врачи — люди, которые помогают другим справляться с физической болью, волшебники, продлевающие жизнь, но не всегда и не всем. Почему? Спрашиваю, хоть и знаю самоответ, но Альфа отвечает немного по-другому, чтобы я, наконец, мог спокойно уснуть и не боялся проснуться. Мы молчим слишком долго, чтобы пауза считалась естественной. В конце концов я решаю выяснить, ты переживаешь из-за меня. Мы не знаем, как отразилось на тебе все это, болезнь, голод и прочее, но больше всего меня беспокоят твои месячные. Так больно не должно быть. Я с ним согласна, что так больно, как мне, не должно быть. По крайней мере, другим девушкам ведь не было, а спали на земле абсолютно все. Никто не избежал этой участи. А если бы я была как все, ты бы остался со мной в этом лесу? Если бы ты была как все, я никогда бы не потерял независимость. Ого, какое громкое слово, важное, услышанное впервые и до боли знакомое. Думаю, я размышляла о ней даже слишком много, и вряд ли кто-то кроме меня вообще это делал. И все мои мысли давно уже свелись к одному вопросу — а есть ли в ней ценность? У абсолютно всего есть своя ценность или цена. Что ты думаешь о детях? Альфа мгновенно перестает быть человеком земным. Когда он смотрит в мои глаза так, как сейчас, у меня возникает дежавю и мороз по коже, словно бы я попала в плен колдуну, умеющему отдавать приказы мыслями. Его голос в такие моменты становится еще более потусторонним, чем взгляд. «Считаешь, я слишком дорого плачу?» Спрашивает он так тихо, что слышат его, наверное, только лесные эльфы и я, причем не ушами, а каким-то иным необъяснимым способом. В моем случае прямота — самое эффективное оружие. Мой мозг представляется мне в шкуры жирафа. Темные пятна — это отсутствующая память, а светлое — то, что от нее осталось. Я мыслю на ощупь, но чувствую намного больше, чем помню, и это позволяет лавировать между пятнами, обходить их и двигаться, в принципе, в любом направлении. Я могу добраться и до головы, и до хвоста. Вопрос только в том, сколько ошибок наделаю, сколько раз задержусь или даже увязну в темноте. Объясни. Я ничего не помню ни о своем здоровье, ни о сексе. Но я уже очень хорошо уловила, что ты, как огня, боишься моей беременности. Именно это и только это сдерживает тебя. Ни мои руки, ни мои слова не имеют особого веса. Нет, какая-то ценность в них есть, но ничего такого, что могло бы тебя остановить. Максимум споткнешься, но встанешь и двинешься дальше к тому, что тебе нужно. И ты действительно хитер. Хитрее всех, умнее всех и искуснее в том, чтобы водить остальных за нос. Мало кто в состоянии это понять, потому что твоя хитрость слишком хорошо маскируется порядочностью. Но есть один момент. Порядочность — далеко не верхушка пирамиды твоих ценностей. И еще, ты настолько сложен, что иной раз сам в себе можешь потеряться. Его взгляд пронзителен а я с азартом жду реакции на сказанное. У меня нет ни памяти, ни знаний, ни особой мудрости, что в сущности и есть память и знание. Я действительно живу и мыслю на ощупь, но из всех людей, как ни странно, с ним мне проще всего. Не потому ли, что связанные с ним эмоции помогают латать дыры в моей картине мира? Мне нужно поохотиться. Именно этого я и ждала. В смысле, не в точности этого, а того, что он резко свернет в сторону. Даже такой умный альфа не в состоянии придумать складную ложь на лету, когда в него бросают чем-то настолько интимным и важным. Не может он сразу догадаться, что в моих словах всего один факт. Скудные размышления, основаны на еще более скудных знаниях и опыте, а все остальное — мои чувства — Оттенки его настроения, интонации, перемены во взгляде, даже порядок слов в предложении имеет значение. А отказ от ответа и есть ответ. Я стараюсь не улыбаться. Он тоже умеет это делать, чувствовать оттенки эмоций другого, но не так, как я. Но приподнятым мое настроение остается недолго. Ровно до того момента, как собирающийся на охоту Альфу разворачивается, и я вижу его глаза, вернее, жесткость в них. «За костром смотри и далеко от него не отходи», — говорит мне его холодный голос.